Глава четырнадцатая Я бы и дальше корила себя за то, что оставила дочку одну с тем чудовищем, но мое внимание наконец переключилось на мужчину у печи. Дракон. Мало того, что дракон, так он еще и в розыске. Где находится тот проход из мира драконов наш? Как далеко этот мужчина добирался? Почему он пришел именно ко мне? В голове крутились сотни вопросов и ни одного ответа. Я подошла ближе к раненому, склонилась над ним и всмотрелась в лицо. Умиротворение, царящее на нём, давало надежду, что этот дракон неплохой. Просто связался с плохими людьми или вовсе бежал от них. Ему нужна была помощь, но с его приходом в мой дом помощь нужна и мне. Вариантов было всего два. Поздней ночью вытащить мужчину на улицу подальше от дома или, как советовал Эйден, нет, так я точно не смогу. В голове крутилась ещё одна мысль, которую я упорно гнала от себя. Вылечить мужчину как можно скорее попросить его уйти. Но сколько времени продлится лечение? Что если он вообще в коме? Да нет же, ну какая кома? Из моих слабеньких познаний медицины я могла точно сказать, что в коме человек держится только если подключён к системе. Как работает та система, я представляла очень плохо. Видела её только в фильмах, к счастью. «Очнись уже!» — вздохнув, погладила мужчину по щеке. «Тебе уходить надо!» Ноль реакции, впрочем, ожидаемо. Я раздела его до пояса, отодвинула повязку и уже в который раз поморщилась, глядя на рану. Эйден говорил что-то о хрустальном кинжале, что он имел в виду и как вообще определил это, даже не взглянув на порез. «Все-таки сильный маг этот Эйден!» Думая о нем, я вновь мыслями вернулась к своей дочке. Соня была в безопасности, я это знала, сердце не волновалось за нее, наоборот, в какой-то момент я даже почувствовала гордость. Моя дочь обладает редкой магией, за которую будут бороться короли. Если произнести это вслух, то звучит как полнейший бред, но если вспомнить, что мы находимся в другом мире, здесь, наверное, возможно все. Я с самого детства знала о существовании других миров, спасибо Балдеру, но даже для меня переход в молот стал каким-то чудом. Из размышлений меня выдернул слабый стон, и стоило мне только взглянуть на мужчину, как он приоткрыл глаза. Я почему-то отскочила в сторону, хотя он был совершенно точно без сил и не мог бы прямо сейчас меня убить. Мужчина не шевелился, только смотрел на меня невидящим взглядом и пытался что-то сказать, но сил не хватало. Наконец, в его неразборчивом мычании я услышала одно слово. «Пить». Я взяла кружку с водой со стола и осторожно подошла к мужчине. Мне пришлось поднять его голову, чтобы он смог сделать несколько глотков, и только после того, как он уронил голову на пол и тяжело задышал, я заговорила. «Кто вы и почему пришли в мой дом?» «Мне нужна была помощь. Почему ко мне?» «Меня!» Мужчине было тяжело говорить, он делал паузы и произносил слова хриплым голосом в перерыве между вздохами. «Никто не пустил. А вы...» «И вы не пустили. Я просился, а потом ничего не помню». «Вы должны уйти». Я поднялась на ноги, шумно поставила кружку на стол и нависла над незнакомцем. «Вас ищут, а мне проблемы не нужны». «Меня... Нет, меня никто не ищет». «Здесь точно нет! Вы ранены и довольно сильно, а еще вы дракон!» «Не знаю, зачем я это сказала, но глаза мужчины широко распахнулись!» «А надо же! Вы знакомы с драконами?» «Нет, не знакома! Тогда как вы поняли?» «Мне сказал один мой знакомый, а еще я лишь из жалости не убила вас, а пыталась вылечить, хотя рана у вас на боку могла загноиться, и вы бы умерли самостоятельно!» Мужчина закрыл глаза. Все силы он потратил на этот разговор и теперь даже дышал через раз. Я мысленно ругала себя за вновь проснувшуюся жалость к незнакомцу, но принесла от печи подушку и положила ее под голову раненому. «Спасибо». Его шепот был словно шелест листьев на ветру, тихий, едва слышный, успокаивающий. «Как вас зовут?» Я опустилась на лавку, даже не думая оставлять незваного гостя без присмотра, пока он в сознании. «Ран... Рангард... Рангард, я сделаю вам отвар. Вы его выпьете, потом сменю повязку, и вы должны уйти сразу же. Не знаю, куда, хоть на постоялый двор. Я вам даже укажу дорогу, но оставаться здесь нельзя. Моя рана... Она не заживет быстро. Порезаю хрустальным кинжалом...» Ран облизнул пересохшие губы, втягивая носом воздух. «Не заживают на драконах так, как обычные». «Мне все равно. Вы пришли в мой дом. Я помогла, чем смогла. Но большего дать не могу. У меня маленькая дочь, я не могу позволить, чтобы с ней что-то случилось. Лежите!» Последнее я выкрикнула, когда Ран вдруг попытался подняться и перевернуться на бок, Сама, не зная почему, но схватила с пола одну из полосок, на которой была порвана простынь, и быстро стянула запястье мужчины, связывая ему руки. Рангорд взглянул на меня недоуменно и так жалостливо, что я снова отошла на приличное расстояние. Лишь бы не поддаться чарам и не развязать руки. Не уверена, что эта тонкая полоска ткани хоть как-то поможет, но так мне было спокойнее. «Ах, как зовут вас? Моё имя вам ни к чему!» «Вы связали меня. Зачем? Я не причиню вреда. А вот мой знакомый считает иначе. Вы дракон, и от вас неизвестно, чего ждать. Я проговорила это с пренебрежением, подобно Эйдену. Откуда мне вообще знать, кто такие драконы? Поэтому я решила поверить словам мага. Я уйду, не волнуйтесь. Но дайте мне время на восстановление, прошу. Я не смогу сменить и ипостась, пока мое человеческое тело ранено. И, к счастью, «Ещё мне зверя в доме не хватало!» Я принялась ходить из угла в угол, размышляя о том, как лучше поступить. «Если рано ищут, то как скоро найдут? Те, кто его ищет, разве будут ходить по всем домам? Даже если так, в Евленде слишком мало жилых домов, так что рано найдут быстро, а вместе с ним и меня, и Соню...» Взгляд упал на люк, ведущий в подполье. «Я в него ещё не спускалась», Не знаю, в каком он состоянии, но если спрятать Рангарда там, то вряд ли те, кто его ищут, догадаются, что он в подполье. «Меня никто не ищет», — раздалось тихое. «Он думает, что я погиб. Он бросил мое тело в горах и ушел. И если бы Скай думал, что я выживу, он бы не оставил меня. Скай? Кто такой Скай?» «Страж портала». «Вы с ним знакомы?» И довольно давно. Он обещал, что проведет меня, но предал. Зачем вас было провожать куда-то? Ран не ответил, в комнате повисла тишина. Рангард, эй! Мужчина вновь отключился. Я громко выругалась, тем самым сбрасывая напряжение, и поспешила заняться отваром. Те травки, что помогают при заражении, я бросила в железную миску с водой и поставила ее на печь, Огонь уже давно погас, так что пришлось разводить его заново. Когда отвар был готов, часть перелила в кружку и поставила на окно остужаться. Не знаю, насколько действенным будет этот отвар, если принять его внутрь, но попробовать стоило. Пока он остывал, я сидела на лавке, прислушиваясь к дыханию Рангарда. Прошло довольно много времени, но мужчина не приходил в себя. А я думала. Мысли метались от одного к другому и никак не желали выстраиваться в логическую цепочку. Рангард сказал, что его не ищут, но насколько я могу быть уверена в правдивости его слов? С одной стороны, он прав, если бы его считали живым, то не отпустили бы просто так, а с другой, что если Ран вырвался и сумел сбежать, и его все же ищут? Тишину нарушил сдавленный стон, и следом тяжелый вздох. Очнулся. Я тут же поспешила к мужчине с кружкой воды в руках, приподняла его голову. «Пейте». Он даже не спросил, чем я собралась его поить. И то ли в нем была святая уверенность в моей доброте, то ли он не боялся умереть. Я ведь могла и отравить. Ран выпил все до последней капли, и цвет лица его заметно изменился. Мертвенно-бледная кожа приобрела живой телесный оттенок, губы порозовели. На них я задержала взгляд на несколько секунд. Тонкие, чувственные, очень красивые мужские губы. Такое во внешности сильного пола встречается редко. Я почему-то улыбнулась своим мыслям и взглянула в глаза рано. Дракон смотрел на меня с надеждой. И вот как, ну как можно было думать, что он готов меня убить? Я дам время на то, чтобы вы пришли в себя настолько, чтобы могли ходить. Но находиться вы будете в подполье, какое бы оно ни было. Я не хочу, чтобы в мой дом вломились стражи и нашли вас где угодно, леди». Уголок губ мужчины дрогнул в улыбке. «Я не леди», — пробормотал, развязывая рану руки. «Я свяжу вас снова после того, как переберетесь в подпол. Самостоятельно я не смогу помочь вам в него спуститься». То, что в подполье наверняка жутко холодно и сыро, меня волновало мало. Я бы и вовсе прогнала рангарда, так что пусть довольствуется тем, что предлагаю». Я взяла целую свечу, подожгла фитиль и откинула в сторону крышку люка. Из проема дыхнуло холодом, и я поморщилась. Раненый и замороженный дракон в моем доме — это еще хуже, чем просто раненый дракон. К моему искреннему удивлению, сцены подпола были выложены ошкуренными досками, на полу был настил. Никаких овощей, коробов с картошкой и банок с оленями я не увидела. А вот стеллаж с полками был — Он стоял у стены напротив лестницы. Могу предположить, что это помещение использовалось как холодильник. Очень большой холодильник. Надо сказать, размером примерно 5-7 квадратных метров. И это даже больше, чем спальня в доме. Я взглянула на матрас, и одеяло у печи уже высохшее. Забрала у Рана подушку и, без сожаления, скинула всё это в люк. Постельное было слишком грязным и старым, чтобы на нём могли спать я и Соня. А дракону сойдёт. Для нас же я попрошу у на комплект белья, в долг, конечно. При мысли о чистом постельном и сне на кровати, а не за столом, моя спина заныла. Как же давно я нормально не спала. Я не дам вам свечи, хоть там и темно. Вы отключитесь новые доски загорятся. Что? Сделаю. Потеряете сознание. А теперь давайте, идите вниз. Рангорд перевернулся на бок, потом на живот и медленно приподнялся на руках. Пошатнувшись, попытался встать на ноги, и у него это даже получилось, но сразу же мужчина навалился на печь. Лицо его тут же покрылось испариной, руки тряслись. На дрожащих ногах Рангорд медленно двинулся к люку. Он беспрекословно согласился на заточение в подполье, и это заставляло задуматься. «Если бы дракон хотел убить меня, как сказал Эйден, то ни за что бы добровольно не согласился быть запертым. Впрочем, запирать я его не собиралась». Ран осторожно спустился по лестнице, и уже с последней ступеньки со стоном кулем свалился на пол. В свете свечи я видела, как дракон заполз на матрас, уронил голову на подушку, натянул на себя одеяло и закрыл глаза. «Спасибо, спасибо вам!» Я отошла от люка, задула огонек свечи. Я убеждала себя в том, что поступила правильно, но какое-то странное чувство поселилось в груди. Интуиция подсказывала что моя жалость обернётся чем-то очень серьёзным, но я её не слышала. Я не могла поступить по-другому, не могла бросить умирать живое существо человека. Рангард был человеком, и всё равно, кто там его вторая постась. когда ты мне нужна была помощь. Когда Олег оставлял синяки на моём теле или когда он выбрасывал меня из машины на мороз, и я шла несколько километров домой пешком в одном тоненьком платье, Ни одна живая душа не стремилась мне помочь, только доставали свои идиотские смартфоны и делали фото. Воспоминания пробудили во мне злость. Я швырнула свечку на стол и задвинула крышку люка, натянула пальто, ботинки и вышла из дома. Что бы ни происходило, я должна думать о насущных проблемах, и прямо сейчас была самая острая — выяснить, где взять воду. Вечером Эйден вернет домой Соню, она будет сыта, я в этом уверена, но захочет пить, а воды в бочке осталось лишь на один-два раза утолить жажду. К тому же неплохо было бы вымыть окна и полы. Да и нужно зайти к Дарану, попросить хотя бы одеяло, если посчастливится, добыть матрас. Я наконец-то сумела отвлечься и по улице шла уже не глядя себе под ноги, а рассматривая городок. Я запоминала каждую улочку, каждый дом, каждую вывеску над дверями. И чем больше деталей откладывалось в моей памяти, тем быстрее я привыкала к новому дому в чужом, но теперь уже моём мире. Первым делом направилась в ночлег. Да и Асья меня давно ждёт в гости, вот только как объяснить ей и Дарану, где и с кем осталась Соня, я не знала. Пока решила ничего не говорить... Неизвестно, как они воспримут информацию о том, что я стала сотрудничать с магом, которого все тут, мягко сказать, недолюбливают или откровенно боятся. В ночлежку заходила с лёгким предвкушением радости, как будто вернулась в место, где меня всегда ждут. Странное ощущение, надо сказать, но оно было не напрасным. Стоило мне появиться в зале, как Асья, выходящая из кухни, помахала мне рукой и расплылась в улыбке. Меня и правда ждали. «Алёна, я так рада тебя видеть!» Девушка подскочила ко мне. «Я приму заказ у того господина и сразу подойду. Присядь пока за столик!» «А где Даран? Мне у него нужно кое-что спросить. Папа?» Асья обернулась к стойке. «Здесь я!» Послышался ответ, но мужчины видно не было. Асья убежала принимать заказ, я же направилась к стойке. «О, Алена!» Даран выглянул на секунду, но снова скрылся из виду. «Подкручиваю ящик!» Раздался хруст, скрежет и звон от упавшего на пол инструмента. «Готово. А Соня где?» «Дома осталась», — отмахнулась я. «Я хотела попросить у тебя комплект постельного белья. Может быть, есть лишний или старый, уже списанный. Хотя бы матрас». «В лавке совсем ничего нет». «Хотя о чём это я? Столько лет прошло». «Был где-то, сейчас принесу». Мужчина выпрямился во весь рост потянувшись и скрылся за дверью, ведущей, вероятно, в подсобку. Я только через мгновение поняла, что Даран не отказал в моей просьбе и так хорошо на душе стало. У нас Сони будет нормальная, постельная, не грязная, царевшая, нормальная. Хотя если вспомнить, в каком состоянии был матрас в комнате номер 12 в этом заведении, то радость начинала утихать. Но зря, потому что спустя пару минут Даран принёс и положил на стойку огромную коробку с совершенно новым постельным. Тут матрас, тонкий, правда, одеяло, подушки, простынь, всё новое. Давно купил, но ещё не пригодились. «Не знаю, как и благодарить тебя», — выдохнула я, с любовью глядя на коробку. «Отплатить монетами не могу, сам знаешь. Что мне для тебя сделать?» «Помоги Асье на празднике зимы. Он будет через месяц». Работников на кухне будет нужно чем больше, тем лучше. Обычно я нанимаю кого-то дополнительно, но желающих всегда немного, приходится долго искать. «Помогу, конечно», — закивала я. «Договорились. Только я не знаю, в какой день будет праздник. Если это возможно, предупреди за день». «Предупрежу». «Я освободилась!» К нам подбежала чем-то очень взбудораженная Асья. Щеки ее раскраснелись, глаза блестели. Мужчина кинул на нее подозрительный взгляд, но ничего не сказал. «Алена, пойдем выпьем чай на кухне. Пап, ты с нами?» «Нет времени чай пить. Еще один ящик доделать надо». Даран кивнул на что-то, что было скрыто за стойкой, а потом глянул на меня. «Коробку возьми». Мы с Асей ушли на кухню, и стоило двери за нами закрыться, как девушка в припрыжку достигла печи. «Ты какая-то больно радостная», — хихикнула я, глядя на счастливую подругу. Мне и самой становилось весело. «Меня позвали на свидание», громким шепотом ответила она. «Только я не знаю, как уйти незаметно. Ночью папа за мной, конечно, не следит, но если узнает, что я куда-то выходила, ой, что будет?» «Тот господин?» — спросила я, попытавшись вспомнить, как выглядел мужчина, у которого Асья принимала заказ. Но я тогда глянула на него вскользь и запомнила только то, что гость был темноволосый. «Гован Хейл!» — мечтательно протянула девушка, наполняя чайник водой. «Он когда-то был стражем, представляешь? Но после травмы ноги, полученной у прохода в драконий мир, его сняли с должности. Гован на довольствии, но работать больше не может. А какой он красивый!» Асья еще какое-то время стояла у печи с закрытыми глазами, явно пребывая в фантазиях о куче детей, рождённых ею от гована. Но, когда вода закипела и чайник принялся оплеваться, тряхнула головой, прогоняя мечтание. «Он строжил проход, говоришь?» Я сделала вид, что спрашиваю из простого любопытства. Сама же ответила про себя, что, возможно, и мне этот гован интересен. «Мало ли, может, я смогу узнать у него что-то о драконах?» Да. Когда Гован пришел на службу в королевскую армию, его сразу определили на то место. «А где это было? Ну, где находится проход?» «Так у нас же в горах», — нахмурилась Асья. «Ах, ты ведь не местная. В общем, недалеко отсюда. В горы ведет тропинка. И вот если по ней подняться, а потом пройти через длинную пещеру, которая находится наверху отвесной скалы, то можно выйти сразу к арке». Туда никого особо не подпускают, но стражи прохода всего двое, и можно незаметно подобраться поближе. Я была там в детстве однажды, и через арку видела мир драконов. Чудо невероятное, ты себе даже представить не можешь, как там красиво. И чем же он отличается от нашего? Я пила чай, прячу улыбку за чашкой. От молота не знаю, так как нигде не была, а вот на Вивланд та страна совсем не похожа. У нас зима круглый год, мы никогда не видели зелёной травы, кустистых роз, водопадов, а там та часть, которую видно, утопает в зелени. Высокие холмы, кристально чистое озеро, цветы и драконы. Я видела, как парят в небе два чёрных дракона. Они будто птицы, только в тысячу раз больше. Асья говорила что-то ещё, а я переваривала её фразу. «Мы никогда не видели зелёные травы». «Асья!» «Ты сказала, что в Вивленде снег круглый год? Это на самом деле так? А как же лето?» «Здесь его нет. Что ты? А ты не знала?» «Даже не догадывалась», — ответила я с упавшим сердцем. «Жить в вечном холоде, конечно, можно, но Соня так любит лето. Я не знаю другой жизни, всю жизнь провела в Вивленде. Но говорят, что в неделе пути отсюда зима уже не такая холодная, да и снег там лежит не всегда» а в двух неделях пути и вовсе жаркая погода бывает аж несколько месяцев в году. Там еще находится розовое озеро, и богатеи любят ездить к нему на отдых. Говорят, у аристократов там летние резиденции, и есть гостиницы для простого Люда. Я залпом допила чай и со скукой выглянула в окно. Красивая зима, что была в Вивленде, вдруг перестала быть такой привлекательной. «Но у нас тоже хорошо», — улыбнулась Асья, — «если привыкнуть». Сюда многие раньше приезжали насовсем, сейчас уже новых жителей нет. А ещё каких-то десять лет назад в нашем ночлеге останавливались гости из других королевств. Они говорили, что хотят остаток жизни провести в тишине и покое, а для этой цели как нельзя кстати подходит далёкий Вивланд. Я люблю зиму, пожалуй, я плечами, но иногда хочется жаркого солнца, поесть мороженое в тени под деревом и почувствовать свежесть зелени после тёплого дождя. Наверное, мне этого хочется, но я не знаю, каково это. Я привыкла к тёплым пальто и варежкам, к апеле, что бывает только весной, но снег полностью никогда не сходит. Понимаю, что наступила середина года, только когда Вивланд начинают украшать к празднику зимы. Красиво в это время, согласись? Да, улыбнулась я. Город и вправду весь сверкал и сиял, селя радость в душе и предвкушение праздника. Асья! на кухню заглянул Даран. «Иди к гостям, потом с Аленой наболтайтесь, еще будет время». «Извини», — девушка поморщилась, кинув на меня короткий взгляд. «Сегодня наплыв клиентов, выходной день у многих». Я быстро попрощалась и с Асьей, и с Дараном, подхватила коробку с постельным и отправилась домой. До возвращения Сони время еще было, и я решила потратить его на готовку».